Мрачно было на морском берегу. Мертвое и голое лежало на виду дно моря. Небо было багровое, деревья задыхались от жары. Комета была совсем близко. Огромным, раскаленным добило шаром неслась она прямо к мумидолу. «А где же андатор?» – испуганно спросила муми-мама. «Он не захотел с нами», – ответил муми-папа. «Он сказал, бегать туда-сюда унижает его философское достоинство». И я оставил его в покое гамак я оставил ему. так так сказала муми мама. Все философы такие чудаки ну-ка посторонитесь, ребята папа поднимет ванну. Муми папа обвязал ванну в полтора оборота и ее потянули наверх гроту. Майна вира покрикивали муми троль снив и сн мумрик наверху. «Вира, Майна!» — вторили внизу муми папы и снорки, а муми-мама сидела на берегу и вытирала вспотевший лоб. «Такой тяжелый переезд!» — вздыхала она. А Хемуль забрался в грот, сел в уголке и принялся разбирать свои опечатки. «Вечно буза да беготня!» — ворчал он про себя. «Ума не приложу, какой бес с них вселился!» А на берегу становилось все жарче и все темнее.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 «Ты думаешь, оно выдержит?» – спросил Муми-тролль. «Постой-ка!» – сказал Снусьмумрик и достал из кармана маленькую бутылочку. «Вот немного подземного подсолнечного масла, о котором я говорил. Смажьте одеяло снаружи, и оно выдержит любой жар». «А оно не оставит пятен?» – с тревогой спросила Муми-мама. В эту минуту перед гротом что-то заворошилось, задышало, и из-под краешка одеяла показался сперва потом два блестящих глаза, а потом и весь андатор целиком. — Ага, дяденька все-таки пришел, — сказал Сниф. — Да, что-то жарко стало в гамаке, — ответил андатор. Вот я и подумал, что в гроте, пожалуй, прохладнее будет. И он с достоинством протопал в угол и уселся там. — Теперь мы совсем готовы, — сказал муми-папа. — Который час? — 25 минут восьмого, — ответил Снорк. «Тогда мы еще успеем разъесть торт», — сказала муми мумимама. «Куда ты его поставил, Сниф?» «Туда куда-то», — ответил Сниф и махнул рукой в угол, где сидел андатор. «Куда туда?» — спросила муми мумимама. «Я его что-то не вижу. Ты не видел здесь торта, пророк?» «Вот уж не интересуюсь тортами», — ответил андатор, важно оправляя усы. «Я никогда их не вижу, не пробую и даже не дотрагиваюсь до них» куда же он делся?» – изумленно воскликнула муми-мама. «Сниф, голубчик, не мог же ты съесть его, пока нес?» «Еще бы! Такой огромный!» – невинно заметил Сниф. «Значит, ты все-таки куснул от него?» – вскипел муми-тролль. «Только самую верхушку, звезду! Она была здорово твердая!» – сказал Сниф и юркнул под матрац «Фу ты ну ты!» – сказала муми-мама и опустилась на стул. Вдруг почувствовав себя очень устал кругом сплошные неприятности. Фрэкинснорк критически оглядела андатра. «А вы не встанете на минутку, дяденька?» — сказала она. «Зачем? Сижу себе и сижу», — сказал андатр. «Да вы сидите на нашем торте!» — сказала фрэкинснорк. Андатр поспешно вскочил, и, о боже, какой он имел задний вид! И какой вид имел торт! «Вот это уж слишком, так слишком!» — крикнул Сниф, вылезая из-под матраса. «Наш торт!» «В мою честь!» — мрачно заметил Муми-тролль. «Теперь я останусь липкий на всю жизнь!» — возмутился андатор. «И в этом вы виноваты!» «Да успокойтесь вы все!» — воскликнула Муми-мама. «Неужели вы не понимаете, что эта комета заставляет нас так нервничать? Ведь торт -то остался совершенно тот же!»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 — утешала его муми-мама. «Как пустяки? Я не считаю, что это пустяки!» — сказал андатор и съел большой кусок торта. В гроте становилось все жарче и жарче. Они сидели каждый в своем углу, вздыхали, говорили о том, что всем давно было уже известно и ждали. Вдруг муми так и подскочил на месте. «Мы забыли про мартышку!» — воскликнул он. Муми-мама в ужасе заломила лапка «Ее надо спасти», — продолжал мумитроль «Кто знает, где она живет?» «Она нигде не живет», — сказал Муми-папа. «Боюсь, мы просто не успеем ее разыскать». «Не выходи сейчас, милый мумитроль прошу тебя», — сказала Фрэкин-снорк. «Я должен», — твердо сказал муми -тролль. «Ну, пока». «Возьми мои часы, чтобы следить за временем», — сказал Снорк. «И поторопись», — «Уже четверть девятого!» «Значит, у меня еще целых двадцать семь минут!» — сказал муми-тролль, обнял свою встревоженную мать, проглотил последний кусок торта и выскочил наружу. Воздух на берегу был горяч, как огонь, деревья стояли неподвижно, боязливо трепещав всеми свежими листьями. Комета ослепительно сверкала, закрывая собой все небо. муми бежал по песку в лес и кричал во все горло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 «Привет, привет! А я-то сижу и думаю...» «У нас нет времени для болтовни», — поспешно сказал мумитроль. «Следуй за мной, получишь апельсин, только живо, не то съедят другие». Оставалось всего пять минут. Никогда еще мумитроль не бегал так быстро. Горячий воздух жёг ему глаза, во рту пересохло. А мартышка прыгала с дерева на дерево и без умолку болтала и смеялась. «Апельсины!» — трещала она.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 Она всплеснула лапами и закричала «Бегом! Бегом!» С грехом пополам они вскарабкались на скалу. Мумимама сгребла их в охапку и затолкала в грот, а потом юркнула туда сама. «Ты успел!» — воскликнула Фрэкинснорк и постепенно стала опять розовой. «Апельсин!» — начала была мартышкой и вдруг удивленно замолчала. Снаружи как зашипит, как загудит, все...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 Они прислушивались и прислушивались, но все тихо было снаружи. «Мама!» – спросил мумитролль. «Теперь все?» «Все, маленький мумуми-сын!» – отвечала мама. «Теперь все хорошо, а сейчас надо спать. Не плачь, Сниф, опасность миновала!» «Какая жуть!» – с дрожью в голосе произнесла Фрэкинснорк. «Не думай больше об этом!» – сказала мама «Иди сюда, бедная обезьянка, согрейся!» а «Апельсин?» — спросила мартышка. «В другой раз!» — ответила муми-мама. «А теперь я спою вам колыбельную на сон грядущий». И она запела. «Спите, ребятки, погас небосвод, В небе кометы ведут хараот, Пусть приснится вам сон, пусть забудется он. Ночь наступает, лишь звезды не спят, По пастбищем бродит сто малых ягнят. Постепенно один за другим засыпали они, и совсем тихо и безмолвно стало в гротах.